Глава 5. Цветет бегония на окне. Он был потрясён ею. Фиолетовые волосы и пятнистые ногти – ерунда. Это не главное. Главное то, что скрывается внутри, под всей этой необычной внешностью. Главное сама Ксения – порывистая, независимая, бесстрашная, ироничная. Она совершенно не похожа на всех девчонок, которых он знал раньше. Она по-прежнему думает, что он учится в параллельном классе. Он видел, как она из-под тишка разглядывает парней из других девятых, а он совсем рядом, руку только подтяни. Ксения так ни разу больше и не попросила, чтобы он снял шлем. Он теперь сам этого не хочет, вернее, не может. Она слишком многое ему рассказала из того, чего не должен знать одноклассник. Почему она ему так верит? Почему не боится, что он ее предаст? Он-то, конечно, не предаст. У него замирает сердце, когда она, крепко обнимая его за пояс, прижимается щекой к его спине, прячась от встречного ветра. Он никогда не слезал бы с мотоцикла, только бы она сидела рядом. Они гоняли по окружной дороге по темным улицам их района. Она за его спиной что-то весело выкрикивала, смеялась и даже пела. Он говорил мало. Во-первых, не хотел, чтобы Ксения вслушивалась в его голосе. Во-вторых, чувствовал, что ей надо выговориться. Ведь в классе она была одинока. Девчонки ее не приняли и, наверное, думали, что это ее не волнует. Но он-то теперь знал, как Ксения тяжело переживает свое одиночество. Она давала девчонкам убийственные характеристики. Он теперь всегда улыбался, когда смотрел на брошку. «Овца Долли! Смешно!» Лена Брошенкова действительно похожа на чистенькую завитую овечку с носиком-пуговкой и розовыми ушками, круглыми, как скрученные бараньи рожки. А Диану она называет охотницей. Резцова ему нравилась, до тех пор, пока не появилась Ксения. Но он не замечал, как точно Диана соответствует своим именем и фамилии. Она была стройной, высокой, грациозной, с гривой развивающихся белокурых волос. настороженным взглядом и резкими властными движениями. Настоящая богиня-охотница. Ей был лук со стрелами. Ира Сыромятникова прозывалась у Ксении глазированным сырком. И это было не просто производное от фамилии. ирины Юрки и Карий Глазки действительно напоминали две изюминки на вздобном круглом лице, которая сверху венчала глазурью темно-каштановая челка. Парни из 9-го В., Ксения тоже наделила веселыми кличками. Он очень удивился, услышав свою, и решил, что насчет него она все-таки здорово ошибается. Не раскусила. Однажды она спросила, хорошо ли он знает Германовича. Ему повезло, что затонированным стеклом Ксения не видела его лица. Дрогнувшим голосом он ответил, что Германовича знает хорошо и что он кажется ему неплохим парнем. Потом он набрался сил и спросил, «А что, Германович, тебе нравится?» И очень удивился, что она не ушла от ответа. «Пожалуй, да. Только он, кажется, на меня здорово обиделся. Ты же знаешь, меня иногда подводит длинный язык. Несу все подряд и не могу вовремя остановиться». «Хочешь, он об этом узнает?» – осторожно спросил он. Она отрицательно покачала головой. «Почему?» «Потому что все должно идти своим чередом. Понимаешь?» «Надо, чтобы он сам...» а потому, что кто-то ему на что-то намекнул. Он опять удивился тому, что Ксения ему так верит. Хотя она ведь не знает, что он, а может быть, все-таки догадывается, может быть, специально все и говорит, чтобы... Нет, похоже, ее здорово увлекла эта игра в ночного мотоциклиста. Ей нравится таинственность, и то, что, не видя его лица, она может запросто рассказывать ему обо всем, как чужому человеку. Говорят же... что с чужим легче делиться сокровенным. Ему очень хотелось надеяться, что когда-нибудь, пусть даже не очень скоро, он перестанет быть для нее чужим. Он снимет шлем, а она, она как змея из старой шкуры, как бабочка из кокона, как царевна лягушка из лягушачьей кожи, выберется из своих экстремальных шмоток кислотного колера и наденет простое платье. Да, пожалуй, даже не джинсы, Ему хотелось бы видеть ее в платье и с волосами, льющимися на плечи. «Интересно, какого цвета ее волосы?» Он называл ее Ксю, так ей хотелось, но мечтал как-нибудь выговорить вслух ласковое и трогательное имя Ксюша. Через несколько дней к Ксении подошли охотницы и доня «Не передумала?» – как всегда резко спросила Диана. «Нет», – опять односложно ответила Ксения. «Где, когда?» «У брошки дома». В ночь с пятницы на субботу. Почему именно так? Эта пятница, случайно, не тринадцатая? Пятница обыкновенная, 9 октября. Просто у Ленки родители уйдут в ночную смену. Никто не будет мешать. Во сколько приходить? А как сможешь? Уверена, что тебя отпустят? Мои проблемы. Буду без 15 12, чтобы начать ровно в полночь. Бросила им ксении и пошла в столовую. Она взяла в буфете сок и булочку с маком, но есть не смогла. Она испугалась. Не дурацкой пиковой дамы, конечно. Она опять испугалась девчонок. Они явно что-то задумали, да еще ночью. Как ей сейчас не хватает ночного мотоциклиста, а он, как назло, куда-то пропал. Они с ним придумали условный знак, как в фильме про Шкирлица. Она ставила на подоконник своей комнаты разросшуюся бегонию в белом пластиковом горшке. Обычное место бегонии было на секретаре, и когда она появлялась на окне, он понимал, что Ксения хочет его видеть. Тогда он приезжал на условленное место на окружной дороге, то самое, где они впервые встретились, у фонаря и обломков ограды, и она смогла рассказать ему все. Ночной мотоциклист был единственным человеком, который с интересом слушал Ксению. Все остальные всегда хотели говорить сами, причем как можно дольше». И вот этот ее единственный друг куда-то запропастился в самый неподходящий момент. Бегония уже несколько дней находилась на окне. Сеня по часу выстаивала на ветру у тусклого фонаря, но мотоциклист не появлялся. Что ж, придется ей обойтись без него. Жаль, она уже так привыкла обсуждать с ним свои дела. Они встречались довольно часто. Наверное, можно было бы попросить его снять шлем или каким-нибудь другим способом узнать, кто он такой. Но Ксении не хотелось. Так ей было удобнее. Над тем, что их встречи значили для мотоциклиста, она старалась не задумываться.